Глава девятнадцатая «Шеф!» Голос Джерома прорвался сквозь клубок мыслей, вертевшихся в голове тес во время четвертой попытки вникнуть в отчет, лежавший на столе. Накануне инспектор Фокс допоздна засиделась, дружески болтая с Сарой, и утром чувствовала себя, как выжатый лимон. «Смотри, что я принес!» Джером бросил на стол завернутый в бумагу сэндвич с беконом и банку диетической колы, купленной в столовой. «Терьмово выглядишь. Ты что, спишь на ходу?» «Ты со всеми женщинами так обращаешься?» тес посмотрела на еду и перевела взгляд на напарника, который застыл в выжидательной позе с ее курткой в руках. «У нас нет времени, чтобы пойти перекусить», — вздохнула она и многозначительно покосилась на куртку. «Вероятно, от твоего внимания ускользнуло, что у нас нет ни одной серьезной зацепки. Обычно к этому времени мы уже знаем, за кем охотимся», и занимаемся только бюрократической чепухой. Я вот-вот провалю свое первое дело об убийстве и вылечу из полиции, а ты предлагаешь мне сэндвич с беконом?» Джером сунул спектру ее куртку. «На тебя паша целая команда. Все из кожи вон лезут, чтобы поймать убийцу. Ты не провалишь дело, если съешь сэндвич? Пойдем. Сделаем вид, что у нас рабочее совещание. Ты бы видела, что за место я отыскал». И о необычном увлечении Джерома знала только тес Она доверяла напарнику как никому другому и, очевидно, пользовалась взаимностью. Потому что даже члены секретной группы, в которой состоял Джером, не подозревали, кто он такой. Тесс порой думал, что во всем мире, возможно, только она посвящена во все аспекты личной жизни Джерома Моргана. Джером был сталкером и проводил свободное время, нарушая границы частной собственности, что иногда предполагало взлом и проникновение в заброшенные здания. Группа «Урбекс», в которой входил сержант, действовала по всему графству «Сасекс», исследуя закрытые психиатрические лечебницы, заброшенные железнодорожные пути, канализационные коллекторы. Они открывали то, что находилось под замком. Джером описывал похождения группы на своем веб-сайте под названием «Сасекс под новым углом». Это означало, что в какой бы части графства не трудились детективы, Джером всегда мог найти тихое местечко для перекуса. Навыки сержанта Моргана были крайне полезны, когда рабочая группа вела расследование в черте города. Сегодня он предложил отобедать в заброшенной автомастерской на Circus Street всего в нескольких шагах от полицейского отделения. Так близко, что Тесс задалась вопросом, сможет ли разглядеть фару за ее рабочим столом. Напарники вошли через черный ход. Тесс последовала за Джеромом к разбитой стеклянной двери, от которой кто-то оторвал лист МДФ. «Ты что, издеваешься, черт возьми? В прошлом заведении для гурманов ты заставил меня перелезать через турникет, что было весьма неприятно. А теперь я должна рисковать порезаться стеклом?» «Только представь лицо Уокера», усмехнулся Джером, придерживая осколок. Тесс показал ему средний палец и нырнула в пыльную тьму. Джером включил на смартфоне фонарик и направился в помещение бывшего офиса. Когда он обвел лучом комнату, Тесс увидела разбросанные по полу привычные упаковки из-под чипсов и пустые пивные бутылки. Как обычно, они были не первыми, кто нашел это место. а счастью, здесь хотя бы не валялись использованные презервативы. Боже, меня тошнит от пыли. Ну и грязь. Надо было захватить костюмы для осмотра места преступления. «Сейчас ты заявишь, что больше не пойдешь со мной на ланч», поддразнил Джером. «Что тебе обычный кафе сгодится?» «Не собирался я этого говорить» проворчала Тесс, хотя догадка сержанта была абсолютно верна. Просто я живу в страхе, что однажды мы обнаружим где-нибудь мертвое тело. Что тогда делать? Оставим анонимное сообщение. Джером ответил чересчур быстро, и Тесс заподозрила, что сержант или уже побывал в подобной ситуации, или, по крайней мере, размышлял о ней. «Рады что ты не фламинго», — заметил Джером, меняя тему, прежде чем Тесс успела задать уточняющий вопрос. Она подавила порыв и не вздрогнула при упоминании о фламинго. «Джером ничего не знает о клубе», — напомнила себе Тесс. «Просто хочет поведать очередной нелепый факт». «Почему?» — поинтересовалась она. «Они могут есть, только перевернув голову», — сообщил сержант. «Поэтому у них такая длинная шея». «В раке», — возразила Тесс. «Вовсе нет». «Все равно это место — отстой». «Ладно». Джером внимательно к ней пригляделся. «В чем на самом деле проблема? Ты ведешь себя странно, и, по-моему, расследование тут ни при чем. Дело в той женщине, которую ты приводила в отделение. Сначала попросила помочь ее арестовать, а потом напоила кофе в нашей подсобке. Кто она?» «Окей». Тесса откусила от сэндвича, пока ее глаза медленно привыкали к полумраку. Стол слева был завален старыми бумагами и канцелярскими принадлежностями. На степлере белело чье-то имя, замазанное корректирующей жидкостью. Бережливый хозяин позаботился о том, чтобы подписать свою собственность, но не удосужился ее взять. Тесс оглядела комнату. устой кулер. На стене обязательный для подобных заведений календарь с обнаженными девушками. Владелец предпочел не забирать его домой к жене. Некогда полезные и нужные вещи смотрелись сиротливо и жалобно. Тесс проживала кусок сэндвича. Ее зовут Сара Джейкобс. Я хотела ее арестовать, думая, что это единственный способ добиться от нее помощи. Она мошенница и аферистка, но чертовски талантливая. У Сары удивительный склад ума. Она видит то, чего обычные люди не замечают. А еще она помешана на фокусах и детективных историях. «Теперь понятно, почему она тебе нравится». «Я никогда не говорила, что она мне нравится», — ответил Тесс, слегка поспешив с ответом. Джером приподнял брови. «Да ладно, тес ты себя только что слышала. В твоем голосе звучало уважение. Кроме того, за все время службы в полиции я ни разу не видел, чтобы ты сказала кому-нибудь больше пяти слов, не связанных с работой. И вдруг ты готовишь для этой женщины кофе и позволяешь ей рыться в уликах?» Однажды я слышал, как-то рассмеялась над тем, что она сказала по телефону. Прямо-таки расхохоталась. Тесс почувствовал, что краснеет. Возможно, дело в том, что в последнее время мне было не до смеха. И, к твоему сведению, эта команда меня не взлюбила а не наоборот. «Тебе кто-нибудь говорил, что ты ему не нравишься? Кроме придурка Уокера, который, насколько я могу судить, вообще никого не любит». «Нет», — признал Тесс, «но ведь говорить не обязательно». Все смеются над глупыми шутками окера а со мной никто, кроме тебя, не заговаривает без крайней необходимости. Всех охочут над прибаутками окера потому что никто не хочет стать мишенью для его следующей шутки. Тебе никогда не приходило в голову, что ты не слишком общительна? Все говорят, что после размолвки с бывшим ты замкнулась в себе, не участвуешь в посиделках, не ходишь на мероприятия. Я просто решила, а я говорю, что ты могла ошибиться перебил Джером. Тесс показала, что сержант хотел положить ей на плечо руку, но передумал. «Я понимаю, что всем нравился Крис», продолжал он, «но и тебя любили не меньше. А я думаю, что с твоей стороны отказ от свадьбы был смелым поступком, если ты не чувствовал уверенности. Никто не испытывает к тебе ненависти». «А как же Уокер?» фыркнула Тесс, ощущая, что сердце в груди по необъяснимой причине забилось быстрее. Неужели все это время она ошибалась и сама виновата в том, что у нее не осталось друзей? Напоминаю свое предыдущее утверждение, инспектор. окер придурок. В любом случае, мы не на шоу Опры Уинфери. Так ты говорила, что мошенница больше смыслит в детективном деле, чем ты? Да ну тебя, — пробормотала Тесс. В общем, когда выяснилось, что убийца Митчелла сбежал через запертую дверь... «Ты отправилась на поиски фокусника», — закончил Джером. «Да». Я спрожевала и проглотила последний кусочек сэндвича. Я попросила ее осмотреть место преступления. «Прежде чем ты возмутишься», — быстро добавила она, уточню что к тому времени криминалисты уже поработали в квартире. Она ни к чему не прикасалась. Я просто хотел, чтобы она огляделась и прикинула, есть ли другой способ выбраться из квартиры, о котором я не подумала. «И как?» «Успешно?» «Она выдвинула правдоподобную теорию насчет камер», — ответила Тесс. «Но ее версия не подтвердилась. Как я уже сказала, она умна, мыслит иначе, чем большинство людей. Такое ощущение, что она видит связи между событиями, которые, по мнению обычного человека, никак не связаны». «Ты уже упоминал об этом. Я знал, что она тебе нравится», — поддразнил инспектора Джером, и широкая улыбка сержанта засияла в полумраке. Тес надеялась, что напарник в темноте не заметил, как она покраснела. Не говорила я этого. Не отрицай, она тебе нравится. Более того, ты ее уважаешь. Тес нахмурилась. Лгать Джером не имело смысла. Он не был ни ее начальником, ни любовником. Ладно. Признаю, что приятно иметь дело с человеком, который никогда не теряет головы. Я не обижаюсь, съездил Джером. Вот ты понимаешь, о чем я. Большинство преступников, с которыми мы имеем дело, — это члены банд. Они с пеленок не расстаются с ножом, как с любимой игрушкой. Или пьяные мужья, избивающие жен. Иногда хочется разнообразия. Ты знаешь, что ее нельзя допускать к расследованию. Она преступница, а не консультант. И не может быть твоим Шерлоком, Ватсон. Если эта женщина продолжит совать нос в дело Митчелла, тебе грозят крупные неприятности. Спасибо, Джером в Тесс. Ее лицо залилось краской, когда она вспомнила предыдущий вечер. О том, как легко нарушила собственный обет молчания в беседе с младшей сестрой. О том, как беззаботно чувствовала себя рядом с Сарой. Я сказала, что ее версия о том, как сбежал убийца, не подтвердилась. Я абсолютно уверена, Сара не знает ничего такого, что было бы неизвестно нам.